Если я включаюсь в поиски решений какой-то задачи, мне никак нельзя устранить этим решением ни одно из ее слагаемых единственная данность для меня это абсурд суть дела в том чтобы выяснить как от него избавиться и должно ли быть из него выведено самоубийство первое И, в сущности, единственное условие моего поиска заключается в необходимости сохранить то самое, что угрожает меня раздавить, и, соответственно, отнестись с уважением к тому, что я считаю основным в этой угрозе. Я только что определил это основное как столкновение и непрестанную борьбу. Доведя логику абсурда до самого ее конца, я должен признать, что эта борьба предполагает отсутствие какой бы то ни было надежды каковое не имеет ничего общего с отчаянием, постоянное отрицание, каковое не следует смешивать с отречением, и осознанную неудовлетворенность, каковое нельзя путать с юношеским беспокойством. Все, что уничтожает, отменяет или ловко сводит на нет эти требования, а разлад уничтожается в первую очередь согласием, устраняет абсурд, и обесценивает подход, который мог бы быть предложен. Абсурд имеет смысл только в той мере, в какой с ним не соглашаются. Существует одна очевидность, кажущаяся вполне нравственной, а именно, человек бывает всегда добычей исповедуемых им истин. Однажды признав их своими, он с ними уже не расстается. Ведь за все приходится платить, хотя бы немного. Человек, осознавший абсурд, навсегда к нему привязан. Человек, утративший надежду и осознавший это, перестает принадлежать будущему. Это в порядке вещей. Равно как в порядке вещей и то, что он прилагает усилия бежать из этого мира, им же самим созданного. Все сказанное ранее получает свой смысл как раз в том лишь случае, если этот парадокс принимается во внимание». Ничто не может быть более поучительно в этом отношении, чем попытка рассмотреть теперь, какие следствия извлекали люди из признания климата абсурда в результате критики рационализма. Когда имеешь дело с философскими учениями экзистенциалистов, нельзя не заметить, что все они, без исключения, предлагают мне бегство от действительности. Отправляясь от абсурда,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 «Ничто не подводит к этому умозаключению логически, я вправе назвать его прыжком».